глава 15. Если с косметикой мы разобрались быстро, так как Оля просто зашла в один из магазинов и закупилась нужным, то с деньгами на оружие все было не так просто. Поразительно, но даже если у тебя куча денег, обернуть их в наличные весьма проблематично. Естественно, эти проблемы мало волновали обычных граждан. Заказали в банке наличность и все проблемы, но в нашем случае так не выйдет. Нужное нам оборудование, автомобили, документы и оружие продавали только за евро или доллары. А значит, нам мало того, что нужно провести все это через подставные лица, так еще и снять наличность в валюте. Звучит просто, с учетом возможностей Дэми, но на деле каждую такую крупную операцию контролируют дополнительно либо спецслужбы, либо налоговые. Сумма-то у нас не маленькая Вот и пришлось слегка подсуетиться, бегая по разным банкам. В итоге всё сделали как надо, да ещё и не засветив свои лица и без предъявления документов. Следующим пунктом была покупка двух внедорожников марки GMC, так как для моего плана нужны были именно эти машины. Да ещё тонированные и чёрные. Вот только без документов машины никто не продаст. А значит, все-таки сначала придется сходить в гости к местным представителям организованной преступности. Мы, прекрасно понимая, что большая часть таких вот вроде незаконных магазинов находится под плотным контролем ФСБ, решили разделить два события. То есть к одним зайти за документами, а к другим уже после за оружием. деми конечно, проверил как мог данные по обеим лавкам, но сомневаясь, что в данном случае... мы можем быть уверены в точности такой проверки. Вполне возможно, агенты, которые контролировали подпольные магазины, могли хранить доклады в закрытой от внешнего мира сети особистов. Как не смешно это звучит, но изготовление поддельных документов находилось в здании соседнем с производством полиграфической фирмы. Причем не где-то в подвалах, а в небольшом магазинчике с фотоотделом и вполне легальной продажей всего, что связано с фотографиями. Оля осталась в машине, а вот мы с Толиком пошли договариваться. «Добрый день! Чем могу быть вам полезен?» С дежурной улыбкой на лице встретил нас самый обычный молодой парень, продавец фототоваров. «Добрый день! Мы к Владимиру Петровичу!» Улыбнувшись в ответ, произнес я. «А по какому вопросу, позвольте узнать?» Спокойно спросил парень. «У нас эксклюзивный заказ на три рамки для природы», произнес я тот бред, что тут считался кодовой фразой. Именно это предложение должен был сказать тот, кто приходил для заказа документов от уголовников. Впрочем, раздобыть эту информацию для Дэми особого труда не составило. Но вас тут только двое. Все так же без тени эмоций констатировал продавец. «Наша подруга ждет в машине», — пояснил я. «Цену вы знаете», — спокойно продолжил продавец. «Да», — кивнул я слегка недоуменно головой, так как считал, что нас должны были, по идее, провести куда-то в подсобку. Но, видимо, я явно ошибся. «Вам стандартный комплект или расширенный?» Все так же вежливо улыбаясь, спросил парень. «Расширенный?» Подумав, ответил я. В обычном был только ID-паспорт, а в расширенном еще и загранпаспорт, а также права. «Хорошо». Кивнул парень мне и, сделав приглашающий жест, добавил. «Прошу за мной». Тут-то я и подумал, что сейчас-то мы пойдем к тому самому Владимиру Петровичу в подсобку. Но не тут-то было. «Нас просто провели к отделу для фотографирования». «Прошу, присаживайтесь», — указав на стул напротив фотоаппарата, сказал парень, сам же в этот момент подошел к аппарату. То есть он еще и фотограф. Однако интересно, у них тут все устроено. Посмотрел на Толика. Тот, все поняв, пожал плечами и первым присел на стул. Парень что-то пару раз нажал, потом поправил голову Толику, вернулся назад и, видимо, сделал фото. «Следующий», — равнодушно произнес он. «И да, позовите вашу подругу». Пока я присаживался, Толик ушел в сторону выхода звать Олю. Дальше все походило на какой-то сюр. Меня сфоткали, потом дождались Олю, сфотографировали и ее, а после парень спокойно произнес. «Документы будут готовы через полчаса. Деньги положите в три конверта и бросьте вон туда». При этом он протянул мне пустые конверты и указал на серую непрозрачную пластиковую коробку с надписью «Благотворительный фонд спасения детей», что стояло у закрытой двери в глубине магазинчика. После этого фотограф вернулся за небольшой прилавок и спокойно принялся читать какой-то журнал. Я же, пожав плечами, переложил деньги из кармана пиджака в конверты, а после отнес к указанной коробке. Щель для вброса пожертвований была точно под размер конверта. Закинул туда деньги и вместе с ребятами вышел из магазина со слегка недоуменным выражением лица. Такое ощущение, что в простой магазин зашел и купил пирожков, а не поддельные документы. Переглянувшись с ребятами, мы направились к нашей машине, где, усевшись, принялись ждать полчаса. Дэми же держал под контролем все камеры в этом микрорайоне, на всякий случай. Хотя никаких звонков или сообщений этот парень не отправлял. Единственное, что удалось засечь моему ИИ, так это то, что наши фото сразу были пересланы на какой-то обычный e-mail, и все. Собственно, просидев полчаса в машине и выкурив парочку сигарет, я пошел обратно в магазин. Как только вошел, ко мне тут же вышел тот же самый паренек и молча отдал белый конверт, после чего развернулся и ушел обратно. Я же, приоткрыв конверт, увидел в нем девять заказанных пластиковых карточек документов. Прибывая в легком шоке, я вышел из магазина и сел в машину. Оля завела авто, и мы поехали. «Если честно...» то я чувствовал себя немного обманутым и пришибленным. Особенно, когда проверил документы и убедился в том, что работа сделана просто идеально. Более того, все документы оказались проведены официально в системе РФ. Как будто мы сходили в официальный админ сервис и получили официальные документы. «Да», — протянул задумчиво Толик. В этот раз он сидел возле Оли на переднем сиденье, а я позади. просто потому, что боялся всяких приколов от девушки в мою сторону. «А вы чего, как пришибленные?» — удивилась нашему поведению Оля. «Ну, как бы я ожидал более закрытого общения», — разочарованно произнёс я. «Ну да, как в фильмах хотя бы», — подтвердил мои мысли Толик. «А то как будто сходили в магазин, а не к преступникам». «Чё?» — изумлённо уставилась на нас девушка, но тут же вернула взгляд на дорогу. «Ах да, вы же первый раз криминалом работаете». С иронией произнесла она. «Совсем забыла о вашей неопытности в этих вопросах. Но вы привыкаете 21 век на дворе. Сейчас везде сервис. Даже у уголовников. Лишь бы деньги платили». «Но как они официально проводят документы?» Задумчиво произнес я. «Дэми, вот, например, не знает, как обойти оператора администрации». «Да все просто», — легкомысленно заявила девушка. «Все хотят кушать, сотрудники паспортного стола тоже». Вот и оформляют все без проблем. Ты же заметил, что имена и фамилии нам написали, предварительно нас не спросив. «И что?» — непонимающе спросил я. «А то, что в любом паспортном столе есть так называемые «мертвые души», — хмыкнула она. «Те, кто уже вроде как умер, но по документам еще числится живым. Ну там, родственники не до конца все оформили или просто умер человека родней нет? Ты посмотри, какие у нас годы рождения!» Я только сейчас обратил внимание на дату, так как до этого смотрел только на фото. Собственно, и Толик тоже посмотрел на выданный ему новый документ. Андрей Валерьевич Новицкий, 1981 год рождения. Задумчиво произнес я. «А у меня 82 Ухмыляясь, добавил Толик, после чего схватил документ Оли. «Ух ты! А у Ольки вообще 80-й!» «Это тебе что, по документам уже сорокет с гаком стукнул, подруга?» «Толик», — ласково и вкратчиво произнесла Оля. «Ты уверен в своих словах?» а, «А я что? Я ничего, это они все!» Тут же, положив пластик обратно, быстро произнес он. «Мы тут все старше стали», — улыбнулся я. «То есть, получается, они выдали нам просто документы трупов?» «Именно так», — кивнула головой Оля. «Потому они не особо надежные». «Проверку пройдут без проблем, вот только если кто-то все же до конца оформит смерть родственника, то будут у нас проблемы. Ну или если встретим того, кто знал погибшего владельца документа ранее». «А откуда они в курсе о зависших?» — спросил с любопытством Толик. «У таких ребят все схвачено. От медиков и моргов да собственно, администрации паспортного стола», — равнодушно пояснила она. «Некоторые мои знакомые считают, что пропадающие бомжи — это тоже их рук дело». «Это тут при чём?» — недоумённо спросил Толик. «Так всё просто», — пожала она плечами. «Заплатит такому бомжу немного денег, а после тот пойдёт и оформит паспорт. Ну а потом пропадают такие неизвестно куда. И ведь искать-то бомжей никто не будет. Так что, может, у нас как раз подобного рода документы». «Офигеть, наглые типы!» — возмутился Толик. «Это, Толя, бизнес», — вздохнула девушка. «Причём весьма прибыльный «То есть они получаются и фото в базе меняют задумчиво произнес я но с этим проблем особых нет глядя на дорогу ответил оля как 45 исполняется новую фотографию в паспорт нужно делать вот и подбираю для таких как мы подобного рода документы это еще нам повезло 46 47 лет а ведь могли и вообще полтинники выдать но тогда это не совсем сходится с внешним видом возразил толик могут и заподозрить чего «Если берешь расширенный пакет, то всегда так», — ответила Оля. «Других вариантов нет. Разве что обычные купить, но тени в какой системе зарегистрированы не будут. То есть любая проверка на скане — и все, ты попал. Но зато в 10 раз дешевле». «Да... Ну, у них тут и бизнес», — покачал головой Толик. «Надеюсь, хоть в оружейном будет, хоть немного похоже на криминал, а то никакой романтики». «Зря надеешься», — усмехнулась Оля. «Там все почти так же». «Разве что товар нужно забрать самому». «Пришел, заказал по каталогу, а после тебе дают адрес, куда ты должен приехать и забрать коробки с товаром. Обычно это отделение частной почтовой конторы». «Жесть!» — в шоке произнес столик «Совсем криминал обнаглел. Абсолютно не скрывается и ничего не боится». «Наоборот», — покачал головой Оля. «Взять таких умников на горячем не выйдет. По сути, ты у них ничего не покупаешь. Ну, дал ты им деньги, и что с того? криминал то в этом нет». Разве что налоговая может пристать, и то с их адвокатами ненадолго. «А как же тогда на почте? Там тоже так просто выкрутятся?» — возбужденно спросил Толик, с азартом глядя на Олю. тоже мне умник», — фыркнула презрительно она. «На почте просто заявят, что данная посылка внутри страны, и они вообще ничего не знают. Ну а если совсем припрут, то спихнут все на нерадивого работника и все». «Ты смотри!» — хищно цикнул Толик. «И всё-то у них схвачено, да за всё заплачено. Хоть бери и сам оружием начинай торговать». «Ну-ну», — хмыкнула Оля, бизнесмен доморощенный. «А мы сейчас, кстати, куда едем?» С любопытством спросил Толик, осматриваясь по сторонам и поглядывая на экран навигатора. «Сначала купим машину в одном из салонов, потом заедем поужинаем, а после к оружейникам». Спокойно ответил я. «Но перед этим слегка поправим грим. Нужно нас постарше сделать, чтобы вопросов не возникало». Пока ребята обсуждали, что и как будут менять в своей внешности так, чтобы не сильно отличаться от фото на документах, я вместе с Дэми пытался разобраться, каким образом наши документы так быстро смогли сделать и оформить. Все же я раньше закономерно считал, что пластиковые карточки паспорта имеют неслабую защиту, и так просто их не сделать. Но все оказалось прозаичнее, я бы сказал, с откровенной наглостью. Полиграфическая фирма, станки которой находились фактически в соседнем с магазинчиком здании, оказались дочерним предприятием намного более крупного полиграфического комбината, известного на всю страну. Именно этот полиграфкомбинат выиграл тендер на изготовление паспортов и других документов для государства. Естественно, когда есть доступ к полному циклу создания настоящих паспортов, то с созданием подпольной дублирующей линии проблем не возникнет. Особенно, если использовать для изготовления материал с основного производства, который там списывался как брак. По инструкции, такой брак должен уничтожаться под присмотром и контролем полиции. Но, судя по всему, те, кто контролировал этот процесс со стороны силовиков, тоже был в доле. По-другому я не могу объяснить, каким образом материал всего уничтожения оказывался у преступников. Хотя не исключаю вариант того, что тут имеют место быть договоренности с теми, кто этот самый материал изготавливает. В любом случае, наглость всей схемы поражает. Что же касаемо паспортного стола, то все еще проще. Похоже, к тому самому имейлу, куда были отправлены наши фото, имеют доступ как полиграфисты, так и паспортисты. Проследить, кто именно открывал этот почтовый ящик, оказалось для Дэми несложно. В итоге удалось выяснить, что одним из мест открытия оказалась действительно та самая фирма в соседнем здании, а второе место — это паспортный стол того же района, где мы и находились. Причем открывал письмо не кто-нибудь, а сама начальница паспортного стола. Ну а дальше все, как и говорила Оля. Провели наши документы, как замену паспортов на новые в связи с достижением 45 лет. Но все это позволило Дэми выяснить, как именно работает система, И главное, как избежать проверок службы безопасности при создании подобного рода документов и регистрации в базе данных. В этот самый момент у меня в голове возник небольшой диссонанс. И появился он из-за конфликта памяти личностей. Просто у Семёна в его мире всё было строже с оформлением документов и не только. В отличие от той России, у нас уже давно отменили прописку, заменив её на упрощённую форму регистрации и место проживания. Более того, постановка на учет мужского военно обязанного населения при смене места жительства привязали напрямую к регистрации. То есть у нас не нужно перед получением паспорта бегать в военкомат. Все это делалось автоматически при смене места жительства. Так что у нас, по сути, можно было хоть 30 человек в одной квартире зарегистрировать. Серьезное отличие, как для меня, в лучшую сторону. Да и о чем говорить, если в России Семена даже симку без паспорта купить было нельзя. Правда, насколько мне известно, сейчас как раз-таки в Думе рассматривается законопроект с той самой обязательной привязкой паспорта к симке при покупке. Конечно, создать новые документы в базе так просто не выйдет, но если сначала провести подготовку, то, в принципе, при наличии возможности изготовления паспорта можно создать вполне официальные документы. причем с адекватным возрастом и, главное, с нормальными именами и фамилиями, то есть без использования данных умерших граждан России. Так что новый опыт оказался полезным. Думаю, после того, как мы провернем операцию по захвату генерала Зуева, я и воспользуюсь этой схемой. К тому же теперь я знаю, где изготавливают документы, так что вернуться туда ночью и сделать себе кучу различных документов труда не составит. Заодно и поможем борьбе с преступностью, уничтожив эту подпольную лавочку. С покупкой внедорожника проблем не возникло. Более того, с учетом новых документов, Дэми без труда создал нам счета в разных банках и подключил их к купленным новым смартфонам. Так что теперь мы официально обеспеченные граждане РФ. Конечно, ФСБ уже плотно контролировала банковскую систему, но, как и всегда, даже в этом контроле были дырки. Тот самый банк «Вектор», Остался без какого-либо присмотра. Что вполне логично. Слишком уж серьезные люди стояли за его созданием, один из которых был не кем-нибудь, а главой Роснефти. И это лишь один из высоких кабинетов. Считалось, что система безопасности этого банка сама со всем справится. Единственной проблемой при покупке стало время. Пока оформили все документы на Толика, пока все зарегистрировали, потом еще ждали номера, В общем, только к 7 часам вечера мы, наконец, покинули автосалон, правда, уже на своей новой и законной машине. Краденый красненький «Фольксваген» мы после уничтожения всех отпечатков пальцев оставили в одном из дворов подальше от автосалона, естественно, открытым. Возможно, кто-то захочет его еще раз украсть, ну или просто покататься. Все же райончик там не слишком благополучный. Вот теперь можно ехать в гости к оружейным баронам. И это не фигура речи. Мы действительно направлялись к человеку, который называл себя «оружейным бароном».